Денисов вернулся в коридор. Шкаф был открыт. В первом отделении внизу стояли рядом баул и картонная коробка. Поверх баула был небрежно брошен почти новый кожаный пиджак. Баракаева. Сбоку на полке валялись бумаги. Накладные, спецификации, длинные перечни, аккуратно отпечатанные на белой вощеной бумаге, копии приказов и распоряжений. Уголовники, разыскивавшие для Гурина стоявшие теперь головы преступно отданное распоряжение, оставляли все изъятое на самочинных обысках в ячейке, которую заранее выбрали. Ввиду ее неисправности вещи попадали на склад, но Гурин не терял надежды обнаружить документ. Привозил их со склада домой. Ценности не трогал. Они принадлежали обоим уголовникам. Выбирал только бумаги. Подошел Антон. Наш конверт он бы не понес домой. Денисов молча показал на торчавший из-под бланков обрывок тетрадного листа с несколькими словами, написанными крупным, округлым почерком. Антон прочитал: "Рентгена электронный спектрограф. Вот все. Поспеши с публикацией. Целую. Биата." Это было окончание письма. Изымим? Да. Чаё б ты заварила! Крикнула с кухни старух. Давай попьем, предложил Антон. Не будем обижать бабку. Антон был добрее в обращении с людьми. Этому невозможно было научиться. Это не приобреталось с опытом. Но они занялись розыском. И сыщиком из них двоих был другой, Денисов. Так, сначала позвоним на Курский, пусть приезжают за вещами. Я сам. Телефон у вас где? Там, откликнулась старуха Сенцих. Телефон стоял у самых дверей на тумбочке. Нашел, нашел. Денисов прошел к столу. Старуха уже хлопотала с чаем. Чашки были разнокалиберные, старые. Женщина перехватила его взгляд. Все то все описали, мивушка. Хорошую-то посуду. Она достала сушки из пакета, насыпала в глубокую тарелку. Сколько звала, Ай да В, в рай-пищеторг или в райпо. А лесад какие у нас? Она вздохнула. Не хотел. Вы из тех мест Носковского сельсовета. Чай был духовитым. Старуха принимала гостей по-деревенски с достоинством, будто в своем доме на севере. Вошел Антон. Сейчас выезжают. Привезут санкцию прокурора на обыск. Не заметили, мамаша, спросил Денисов. Хозяин-то налегке ушел, чемодан не брал. Легко. Взял с собой это. Она начертила в воздухе неправильный квадрат. Не выговорить. Дипломат. О, он самый. А в нем что? А все. Одежда на переменку. Ну, что надо. Собрался уезжать? В куртке пошел, в шапке не знаю. Быстро допили чай. Вот-вот должна была подъехать машина с «Еще, спасибо!» — Денисов поднялся. «Могу я позвонить?» «А, звони!» — нараспев сказала старуха. Вначале он набрал номер дежурного по отделу. Там все было спокойно. Шло своим чередом. Ни его, ни сабодаш никто не разыскивал. Хотя, подождите попросил помощник дежурного в черновую книгу заглянул я-то отходил. есть крикнул он через секунду позвонить берйте телефон вы знаете денисов позвонил в ней я слушаю ответил знакомый голос Денисов говорит, «Я несколько раз вам звонила. Что-нибудь случилось? Наоборот?» Голос звучал бодро. «Я не только беру назад заявление. Даже прошу, оставьте все как есть. Вы, конечно, будете раздосадованы, взбалмошная баба, то одно, то другое. Столько сил потрачено. Вы не хотите дальше нас затруднять». Она объяснила сбивчиво, «Не надо больше искать. Письма пропали, они не могут мне повредить. Это главное». Муж дозвонился ко мне. Оказывается, в командировке он болел. Я ничего не знала, поэтому приехал раньше срока, сейчас вернулся домой из поликлиники. «Ничего больше делать не надо. Я благодарна вам. И извините за хлопот. Я ничего не хочу». Ваше право. А у нас, между прочим, как будто неплохие новости для вас. Денисов постарался обрисовать ситуацию, связанную с использованием ячейки камеры хранения в качестве почтового ящика преступной шайки. Часть этих людей арестована. Другая находится в поле зрения работников уголовного розыска. Полагаю, ваши письма... У одного из них... Господи, этого не хватало. Сейчас это ничем вам не угрожает. Но тем более... Я так натерпелась. Хочу хотя бы эту ночь спать спокойно, законное желание. Но письма могут быть использованы не только против вас, а и против Максимова. Согласна, но Денисов почувствовал что он не в силах ее переубедить. Поэтому спросил только, «А если письма окажутся у нас? Звоните в любой час дня и ночи, я сразу приеду. Поискать не надо». Денисов вернулся к столу, за которым Сабадаш и хозяйка продолжали чай «К чаю молочка?» — предложила она. «Спасибо». Денисов отказался. Антон ждал, когда Денисов сообщит результаты разговора. Заявительница поблагодарила за хлопоты, извинилась, просила больше не беспокоиться. Она разговаривала с мужем. Да, все в порядке. А как же с Максимовым? Не попадет он по приезде как курвощип. Что ты решил? Я еще не решил. Денисов снова вернулся в прихожую к телефону. На этот раз он набрал другой номер. И... Ответила женщина, с которой он разговаривал утром опять. Здравствуйте. Дело такого рода. Он снова сослался на спасительный, ни в чем не повинный фиан. Мне необходимо согласовать тему доклада. Он с одним вашим товарищем. Как его найти? Только с одним? На этот раз женщина оказалась весьма приятным собеседником, ироничным и благожелательным. Кто вас конкретно интересует? Максимов. Ой. «Чем нужен Максимов?» — констатировала она. «А наш блистательный...» — она произнесла фамилию, которую Денисов не разобрал. «Как бы и не существует...» «Максимов в командировке, товарищ?» «Вам срочно?» «Да, очень. Видимо, связано с поверхностным слоем...» Ну что же тянули до последнего дня? Ничего не поделаешь, товарищ. Придется вам согласовать с Федотовым. Ту же фамилию понял Денисов. Она произнесла и в первый раз. Сочувствую, но ничего не могу предложить другого. Федотов... Он словно раздумывал. Женщина рассмеялась. Ей казалось, что она угадала причину, по которой Денисов предпочитает одного научного работника другому. А что? У Федотова научное открытие, готово докторское, корифей. Федотов, а не Максимов. Ах, Сережа Максимов, он энциклопедист. Он сразу станет академиком. Не знаю только когда, может и никогда... «Дайте дружеский совет. Но только между нами. Вы уж лучше подождите Максимова. Он скоро будет в Москве. Пользы, по-моему, несравненно больше». «Что будем делать?» — встретил его Антон. «Скоро должна прийти машина». Денисов потянулся далеко назад, завел руки. «Сначала добудем письма Беаты». Она не против их получить. Просила звонить в любой час дня или ночи. Антон удивленно посмотрел на него, но спрашивать не стал. Хозяйка потянулась к заварочному чайнику. «Это достаток письма?» Антон снова достал тетрадный листок. «Может, он последний?» «А другие Гурин просто выбросил?» «Безусловно, нет». Он ничего не знает ни об испорченном монетпроводе, ни о поисках в переписке. Он предполагает, что эти письма изъяты при производстве самочинного обыска. У кого? Тут сообразить большого ума не надо. Когда переписка попала в ячейку, Денисов четко выстраивал свою версию, до появления на его горизонте портфеля и целлофанового пакета. То есть до обыска в Строгине. Значит, по мнению Гурина, письма адресованы Баракаеву. Но ведь тоже Сергей. И с писем ясно, что Баракаеву пишет возлюбленная. Не думаю, что там все только о спектрографах. Пока не понял. Ну, Горин может попытаться шантажировать адвоката. Письма в обмен на распоряжение Тхагалегову насчет икры. Соломинка, за которую хватается утопающий. Горин должен считать, что переписка важна для адвоката, коли идет на чужое имя. А может она им нужна для другого уголовного дела? в качестве рабочей версии подходит, но Гудин может успеть скрыться не раньше, чем снова побывает на вокзальном складе. На обратном пути в машине Антон курил, Денисов смотрел по сторонам. Площади, прилегавшие к ней улицы, были ярко освещены. В туннеле под садовым кольцом, который за сегодняшний день они проезжали уже во второй раз, стекала в водоприемнике маслянистая жижа, дымился асфальт. Водитель милицейского газика держал ближе к осевой Машины впереди освобождали левую полосу. Рано или поздно переписка придет по адресу, указанному на конвертах. То есть в ту же самую Соколову пустынь. Сабадаш достал очередную Беломорину. Баракаеву ведь она не страшна. Гурин просто не знает об этом. Ты спишь? Денисов открыл глаза. Плыли вокруг ранние сумерки, но фонари еще не зажигали. Не сплю. Гурину вообще, по-моему, сейчас мало что известно. Он, например, может не знать, что Гребенников, или как там его в действительности, и тот второй, задержанный на Курском вокзале. Ты уверен? В заявлении о выдаче вещей со склада Горин указал, помимо прочего, ювелирные изделия, помнишь? Да-да. Ошибся? Нет, нет. Он не связывался с уголовниками предварительно. Полагал, что на обыске у адвоката они могли прихватить и золотишко. Снова непонятно. Ну, Гурин и его уголовники не поддерживают между собой постоянной связи. Может, он даже не хочет, чтобы они знали, кто он. Боится. Договорились о способе связи через 896-ю ячейку, и все. Значит, рано или поздно он придет на склад или кого-то пришлет. Впереди показалось уже знакомое здание с башенкой, утром привлекшее его внимание. Здание быстро приближалось. Казалось, можно будет рассмотреть портики и пилястры фасада, но Денисов знал, Перед самым зданием садовое кольцо свернет, и дом окажется в другой стороне. А сколько хранятся невостребованные вещи? Сабадаш погасил папиросу. Полгода. Угу, срок немалый. Ждать так долго не придется. Гурин придет к ячейке сегодня. Садовое кольцо круто свернуло в сторону, переместив справа налево панораму ближайших зданий. Завтра заканчивается судебное следствие, но ведь процесс продолжается. Еще будут речи прокурора и адвоката, на это уйдет несколько дней, лишь потом приговор. Историк по образованию Сабадаш не очень четко представлял условия судебного разбирательства. Стороны обязаны представить доказательства суду до окончания судебного следствия, иначе суд не сможет принять их во внимание при вынесении приговора. Впереди показался вокзал. Гурин знает. Завтра в последнем ходатайстве Баракаев заявит о приобщении к делу письменного распоряжения Тхагалегову, а прокурор Будет просить суда взять Егурина под стражу. Таким образом, сегодня у него последний шанс. Если распоряжения не будет в ячейке, он постарается скрыться. Они уже разворачивались на площади. Внимание, 201. Раздалось вдруг из установленной в машине рации. Денисов перегнулся через сиденье и взял трубку. 201 слушаю. Где находитесь? Подъезжаем к базе. Младший инспектор взял под наблюдение неизвестного. Он пытался открыть 896 -ю. В зале автоматической камеры хранения было много людей. Несколько пассажиров у входа. Торопливо перекладывали вещи. В углу высилась гора пустых коробок из-под новой обуви. 201 -й. окликнул Денисов по рации младший инспектор. Он у киоска транспортной книги. Денисов и Антон повернули назад, быстро прошли к эскалатору. Справа, продолжал младший инспектор. Молодой мужчина в куртке в лохматой шапке. Еще с эскалатора Денисов увидел вечно закрытый киоск транспортной книги. Вдоль подковообразного прилавка стояли пассажиры, двигавшиеся мимо поток, то закрывал их, то открывал вновь. Темная куртка, уточнил Денисов. Да-да, разговаривает с женщиной. Мужчине, на которого указал младший инспектор, на вид было не больше 30. Его спутница тоже около того. Рядом стоял небольшой чемодан, а сбоку сумка курорты нальчика. Мужчина что-то объяснял, часто оглядываясь по сторонам. Гурин, сказал Антон. Они подошли к транспортной книге, но удобного места поблизости от интересовавшей их пары не оказалось. Во всех направлениях пространства гигантского зала пересекали сотни людей. Их передвижение по запутанным траекториям казалось неосознанным и тревожным. Электронное табло показывало 1805. Возьмем в отдел... Спросил Антон. Денисов качнул головой. Не он. Гурин живет в Москве, а эти двое приезжие. Почему ты решил? Курорты Нальчика. Такие только в Кабардино-Балкарии. А если специально? Маскировка. Слишком сложно. Можем проверить. Денисов нажал на манипулятор в рукаве, нашел младшего инспектора. Найди кладовщика Хосянова. Пусть поднимется к транспортной книге. Что-нибудь еще? Оставайся на дежурном приеме. Смотри, шепнул Антон. Мужчина, стоявший у транспортной книги, что-то сказал своей спутнице и смешался с толпой. Через секунду лохматая шапка мелькнула уже впереди у самого эскалатора. Женщина осталась с вещами у прилавка. «Останься, я иду за ним», — предупредил Денисов. Через несколько минут неизвестный и Денисов Были уже в зале для автоматов. Пассажир, не спеша, прошел по отсеку, нашел 896-ю ячейку, набрал шифр. Денисов наблюдал, стоя за несколько секций. Мужчина, не обращая внимания на окружающих, пару раз с силой дернул за ручку. 896 не поддалась. Теперь она была заперта на другой шифр. Прозмыслив, пассажер набрал B042 на соседних ячейках. На всякий случай, понял Денисов. Ни одна из ячеек не открылась. Денисов слышал, как он бормочит. Что за чертовщина? Мужчина посмотрел на часы, направился вдоль отсека в поисках дежурного. По-видимому, на этот счет ему дана была соответствующая инструкция.